Оплот империи. Альфа. Глава 53 третья. Харон мчал нас через пространство, но не время. Релятивинские законы в нитях сети не действовали. Если ты попал на нить в 3 часа дня, а за время твоего путешествия проходило 2 дня, то и вместе месте прибытия время было идентично. Если только местные законы не устанавливали для своего государства или планеты иные временные критерии. Например, час был 30 минут, а в сутках 7 часов, ну и так далее. Мы все живем по среднегалактическим часам, и среднегалактическое время сети полностью соответствует его аналогу во всей бездонной Вселенной. Короче, передвигаясь по нитям, мы не молодеем и не старимся. Наши биологические часы равны биологическим часам какого-нибудь аборигена на условной фетте. В этом и выгода сети и червей. Какой смысл лететь сотню световых лет на рельтивинском звездолете, прилетев на осваиваемую планету пожилым человеком без желания жизни? Еще хуже были корабли поколений, где на полет в один конец тратились 5-6 жизней. И те, кто высаживался на землю обетованную, уже смутно осознавал и помнил, что его привело в этот мир. По-большому это были люди без рода и племени. Да и нынешние гиперпространственные звездолеты-землян редко могли достичь пяти скоростей света. Вот на них менялось и пространство, и время. Улетевшие сегодня на тысячу условных световых лет мог вернуться только в будущее своей планеты, отстоящее от настоящего на 3-4 года. Сеть только дилетанты называют гиперпространственным тоннелем. На деле сеть – это часть иной древней вселенной, созданная для удобства перемещения по нашей. Если бы Харон мог выражаться человеческими терминами, он бы легко объяснил принцип действия и устройство нити сетей. Но он не ощущал ничего, кроме людских эмоций. Да и на них ему было наплевать. Поэтому остается огромной загадкой, почему черви безвозмездно помогают людям перевозить грузы и их самих. Что нужно циклопу, видевшему рождение мира, от пигмеев, живущих в этом мире меньше доли секунды, их жизненной секунды?